Глава тринадцатая. О том, как не стоит верить словам, а надо смотреть за спину. Вот смотрю на вас, и мне уже страшно. А я в органах уйму лет. Думал не напугать ничем. Прямо четкое ощущение, что три рецидивиста замышляют побег. Даже нет. Сначала ограбление, а потом побег. Предчувствие какое-то нехорошее. «Лютика, что ли, проверить? Или вообще спать не ложиться?» Голос Ефима Петровича прозвучал у нас за спиной на приличном, правда, расстоянии, к счастью. Хотя было это все равно неожиданно. «Ой, да конечно! Не перегибай палку!» Матвей Егорыч сразу оглянулся, проверяя, насколько мы далеко друг от друга. «На кой черт нам твой Лютик?» Одного раза хватило. «Это вообще было, как там говорится...» Роковое стечение обстоятельств. Разобрались же. Станешь теперь лютиком до конца жизни по глазам стегать? Я, между прочим, вообще рисковал жизнью. Вот так и еще. Знаешь поговорку? Кто старое помянет, тому глаз вон. Если бы я твое старое припоминал, уже никаких глаз бы не хватило, не то что моих. Все село слепое ходило бы. Ты ж, Матвей, не человек, а сплошное приключение. Жизнь он рисковал. Это как? Что от быка в свои под 40 лет по огородам бегал? Участковый усмехнулся. Нет, что в пруду стоял, как цапля. А сон, кстати, чтоб ты понимал, правда водится. Вот так отгрыз бы мне что-нибудь важное. Что, Матвей, у тебя из важного только героическое прошлое но за твоим бурным настоящим его очень плохо видно. Все, заканчивайте посиделки, домой пора, устал я. Участковый остановился возле школьного забора, на территорию не заходил, наблюдал за нашей компанией со стороны. Я так понимаю, подошел он тихо, а значит, прекрасно заметил прения, которые активно шли между мной, Матвеем Егорычем и братцем. Это хорошо, что Ефим Петрович не подкрался ближе. Очень сильно удивился, если бы услышал тему споров. Споры эти продолжались с обеда. Андрюха, сволочь такая, категорично отказывался участвовать в спасении родного села, а именно собирать коровье лепехи. Брат тоже называется. Ну ладно я, понять можно, где навоз и где Жорик Милославский. Достаточно кормления кур, работы в огороде и всякой такой херни. Спасибо тебе, Господи, что никто этого никогда не узнает из моих прежних знакомых. По причине их отсутствия пока еще даже в проекте. Если Жорик Милославский сгребающий лопатой дерьмо – это нонсенс, то Денис Никонов, шатающийся по свиному хлеву в галошах, или кормящий бешеных кур – Или нарезающие круги от психованного быка по ночному селу. Это просто постапокалипсис в чистом виде. Конец света. Отвечаю. Но тем не менее Андрюха уперся как баран. Я приводил кучу обоснований, насколько нам нужно, просто жизненно необходимо. К субботе обеспечить себя большим количеством того, что позволит команде Зеленух выиграть матч. Бесполезно. На каждый мой довод у него был один ответ. Типа, он, конечно, парень деревенский и все понимает, но бегать по селу, подставляя коровам под хвост ведро, точно не собирается. «Да как ты не вкуриваешь!» – горячился я. «Другого варианта нет. Ты не видел команду Воробьевки?» «А я видел. Там вполне себе нормальные игроки. И посмотри на наших. колеки! «Матвей Егорыч, да скажите вы ему!» Дед Моти сидел рядом между мной и братцем. По факту мы с Андрюхой переругивались через его голову. Закончив дела, устроились во дворе школы. Подложили под задницы старые газеты, чтобы уж не совсем на земле. Сегодняшние работы были выполнены, а участковый на тот момент еще не явился. «Что? Я вообще имею аллергию!» Невозмутимо заявил Егорыч. «У меня от злости чуть приступ бешенства не случился. Как положено, с слюной. Издеваются, что ли? На коровье дерьмо? Аллергии на коровье дерьмо? Серьезно? Я понимал. Еще немного и начну их лупить чем-нибудь по голове. От избытка эмоций. Схерали. Вам сто лет в обед». Как вы жили-то в деревне при таком диагнозе? А главное, кто вам его поставил? Пчелка Майя? В зеленухах фельдшер и слова такого не знает, наверное. Ты, Жорик, соображаешь, что говоришь? Аллергия, а не это, не шизофрения. Какая пчелка? Я, по-твоему, совсем куку? -ку? Дед Мотя покрутил у виска указательным пальцем, ноготь которого, как и кожа на кончике, был почему-то желтым. Аллергия. Да, имею право, я в него в дерьмо и не лезу каждый день, но точно знаю, аллергия есть. Все, а ты, Андрюха, не кочевряшься, чай и не девка. И вот этот разговор ходил у нас по кругу половину дня. Когда закончили красить фасад, сели ждать участкового. Федьку Матвей Егорыч отправил на другой конец двора под предлогом все той же внезапно возникшей аллергии, в том числе и на запах, не только на вид, поэтому Ателла сидел на расстоянии. Дед Мотя, посмеявшись, сказал типа как Ленин в Шушинском, только тот делом занимался, а Федька просто бестолково воняет на все село. Конечно, Федор один хрен усердно косился в нашу сторону, да и уши напрягал так, что они у него покраснели. Обрывки фраз до Федьки долетали, но я не опасался, что он мог услышать. Тема спора — коровье дерьмо, и кому его собирать. Мало ли о чем это. Может, мы с Андрюхой родной огород удобрять планируем. Тем более, судя по кислой роже Федора, он так ничего и не понял — поэтому в итоге плюнул, отвернулся и задремал, облокотившись о дерево плечом. Стоя! Позавидуешь человеку! А я настолько вдохновился возникшей идеей, спасибо Федьке, что реально готов был, хоть силком, но заставить своих горе-партнеров принять участие в ее реализации. В моем понимании она выглядела гениальной. Потому как другого варианта заполучить победу тупо не видел. Да и не имелось его, это точно. А расклад был следующий. У нас в наличии футбольные команды, две штуки. Футбольное поле, одна штука. Сразу встает вопрос, кто на какой половине играет. Встает по-любому, так как с этого все и начинается. Матч в «Зеленухах» не еврокубок. Вариант жеребьевки один. Судья бросит монету. Уверен, вряд ли здесь, в 1980-м, это будет какой-то другой способ. Не бумажки ведь тянуть игрокам. И не считалочкой играть на выбывание. Значит, одна команда назовет «Орла», а вторая — «Решку». Кто выиграл, получает возможность выбрать ворота. Тут именно в моменте жеребьевки, конечно, мой план пока не идеален. И это несколько усложняет путь к всеобщему счастью в виде финальной победы. Но если я буду полагаться на судьбу, то да, вывести может в любую сторону. Судьба, как известно, баба непостоянная и где-то даже гулящая. Поэтому задача номер один сделать так, чтобы жеребьевку выиграла команда зеленух. Это первый шаг к победе. Затем, соответственно, наши уходят на нужную половину поля, потому что ненужная половина будет готова для соперников во всех смыслах этого слова. Падение Федьки направило ход моих мыслей куда нужно. Поле усеяно травой. Траву можно аккуратно в некоторых местах снять, И туда положить заготовленные мины в виде свежих коровьих лепёх, а сверху слегка присыпать зеленью. Что у нас выйдет в итоге? Правильно. Балет и акробатика. Потому что бегать по полю противники не смогут чисто физически. Вернее, бегать-то как раз только и смогут им точно не представится возможность забить гол. А уж если команда Зеленух еще и ухитрится отличиться в первом тайме, то вообще огонь. Ну а в перерыве состоится звездное появление моей команды Чирлидерш. Этим я всех просто добью. Там вообще не до игры станет окончательно. И главное, не подкопаешься. Деревня, коровы, все. Какие вопросы? А то, что в одном конкретном месте столько насрали, так мало ли. Может, у них случилась массовая диарея. Пока противники будут падать и кататься по земле, следы преступления скроются за размазанным ими лепехами. Насчет девок я тоже придумал уже оправдание. Нелепое, но, думаю, с ним разбираться никто не будет. Типа скажу, что те самые трико должны были прийти почтой, а не пришли. Ну и все. А девки, рискуя честью, достоинством, все равно вышли поддержать команду. В итоге зеленухи – победители. Николаевич Илиходеев вроде не особо виноваты. Хотя Дмитрию Алексеевичу больше профессиональных игроков точно никто не даст. Ну, может, поругают председателя за плохую организацию. Опять же, все остальное сделаю на уровне. А за коров отвечать сложно. На то они и коровы, скотина безмозглая, ешкин ты кот. В этот момент мне вспомнился Лютик и его ехидный взгляд, когда я сидел на дереве, а он совершенно по-сволочному жрал с этого дерева груши. Ладно, не безмозглая. Короче, в моем понимании план был со всех сторон идеален, однако в одно лицо мне его никак не осуществить, Чисто физически даже не справлюсь. По-любому нужна помощь. Потому как имеются два маленьких нюанса. Первый – жеребьевка. У судьи будет своя монета. Явно не одна. А нам нужна определенная, конкретная. Желательно с двумя орлами или решками, без разницы. Шанс, что судья увидит косяк, огромный. Если только, к примеру, ему будет не до этого, если он не отвлечется на что-то. А еще, как вариант, можно одну сторону поля немного испортить на рытьям, небольших, но заметных. И зеленухи, как порядочные хозяева, предложат лучшую часть, которая будет смотреться в разы адекватнее гостям. Короче, этот момент я до конца еще не подумал. Но решение найдется, не сомневаюсь. Главное – результат. Команды должны встать, каждая на нужную сторону. Второй нюанс – непосредственно отходы коровьей жизнедеятельности. Сам я столь мощную штуку точно провернуть не смогу. Нереально. Это добро надо закинуть на поле непосредственно в ночь перед матчем, чтобы оно было свежее и скользкое. Тут без Андрюхи и деда Моти никак не обойтись. А кроме этих двоих больше никто не подпишется. Да я больше никому и рассказать не смогу. Братец прошел уже все возможные проверки, свой человек. Ну, а Матвей Егорыч, он просто за любой кипиш. Ему сам процесс по душе, будто скучно жить. Короче. Пришлось рассказать свою задумку подробно, без второго дна, конечно. Про все очень сложные семейно-родственные связи, про причины, по которым нельзя и Николаевичу дать проиграть или Хадееву уйти, само собой умолчал. Даже представить не могу реакцию Матвея Егорыча на переростка. Хотя, почему же, могу, в дурку бы отправили, и все». Поэтому в своем рассказе делал упор на огромное желание помочь Николаю Николаевичу. Типа классный мужик, все дела. Додумался из-за личных амбиций на кон поставить свою должность. Председатель. Ага. Дед Моти хитро прищурился. У председателя нет таких красивых глаз. И это выдающихся успехов. Он тут же обрисовал руками в воздухе что-то условно похожее на женскую фигуру. Очень условно. Больше напоминало, если честно, многоугольник. Я по его лицу догадался, что речь о Наташке. Андрюха гнусно подхихикивал рядом. Я ответил, пусть думает, как хотят, главное, помогут мне набрать снарядов для минирования. В конце концов... Что бы ни руководило моими поступками, они вообще-то должны беспокоиться о чести села. И тут у нас снова случился затык. Дед Моти утверждал, что он всей душой с нами, еще больше с селом и его честью, но душой. А душа гораздо важнее. Поддержать, сопровождать в экспедиции готов, ровно как и руководить всем процессом. «Ой, да что вы!» «Руководить чем? Как дерьмо под траву прятать? Это мы и без вас разберемся, не совсем дураки. Вопрос в другом. Где его столько набрать? Нет, нигде. Как?» Андрюха уже использовал «мы». Отлично. Значит, психологически он готов. В общем, когда пришел участковый, чтобы сопроводить нас домой, дебаты немного стихли». Даже Фёдор спокойно дремал у дерева, правда, уже устроившись на земле. Мы больше не пугали его своими криками, от которых он тревожно вскидывался и оглядывался по сторонам с фразой «Чё-то затеяли, сволочи!» Ефим Петрович рад приветствовать. Матвей Егорыч вскочил на ноги и подошел ближе, протягивая руку. А то и не поздоровались даже. Да, прям рад. Участковый снова окинул нас внимательным взглядом. «Вот и говорю, подозрительно. Чему ты рад?» «Ко мне сегодня Зинаида приходила. Просила продлить срок исправительных работ. Говорит, чудо чудное случилось. Диво дивное. Ты всю неделю трезвый, как стеклышко. В доме тишина. По деревне не бегаешь, не позоришься. Да и я спал спокойно столько ночей». Хотя первые две брехать не буду вздрагивал от каждого шороха. Не имеете права. Дед Мотя аж захлебнулся от возмущения. Это где видано, чтоб советского человека подвергали таким гонениям? Прям уж и гонением, Ефим Петрович усмехнулся. Ладно, гонимые, идем по домам. Мы собрали газеты, отнесли их в предбанник школы и гуськом потопали за участковым. Дед Мотя, пока мы шли, раз двадцать больно пхнул меня в бок. На мой удивленный взгляд, он принялся трясти головой в сторону погоста. Так, предполагаю, это был намек на разговор о храме. В какой-то момент я понял, он мне сейчас просто-напросто сломает ребро. Ефим Петрович, вот что хотел спросить. У вас там церковь разрушенная. Это какое-то историческое наследие? Участковый посмотрел на меня с легким удивлением. Походу в его восприятии Жорика Милославского могло интересовать что угодно. Выпивка, драка, очередные приключения, но только не остатки храма и уж тем более не вера. Однако все же ответил «Типа осталось еще с войны». Мой следующий вопрос о возможных архивных сведениях вызвал у Ефима Петровича окончательный стресс и даже какой-то ступор. Он подманил Федьку, который топал чуть в стороне. «Слышь, Федор, к ним никто, кроме Зинаиды Степановны, не приходил, ничего не приносил, бутылку там, например, или бидончик. Да хватит вам! Ну что вообще из нас алкоголиков сделали?» Правда, интересно, с научной точки зрения. Я ответил вместо отелла. Жорик, из вас, наоборот, людей делаю. Ты мне брось такой интерес. Стоят эти руины и пусть стоят. Если ты влезешь, боюсь, ничего вообще не останется. Ни руин, ни погоста, ни половины зеленух. Итак, вон те, кто рядом с кладбищем живут, утверждают, будто заметили какую-то странную активность. Вроде неделю назад, может, чуть больше, бегали непонятные темные силуэты и стонали, даже кричали. Молтяжка им на том свете приходится. Местные говорят, даже у покое покоя нет. «Как ты тут появился?» Мы с Андрюхой и дедом Мотей украдкой переглянулись. Это, наверное, было в ту ночь, когда от Лютика по кладбищу убегали. Участковый ведь так и не узнал, где мы его нашли. А главное, при каких обстоятельствах. Издеваетесь? Еще и это на меня повесьте. Ходячих мертвецов. Я просто заинтересовался, потому что осенью на учебу возвращаться. А у меня там предмет будет, связанный с историей. Истории чего? Кладбище Зеленух? Ефим Петрович скептически поджал губы. Нет, конечно. По истории родного края. Вот сейчас, например, идем домой. Поужинаем мы с Андрюхой. Дела поделаем. Если не поздно будет, вы не против? Пойду, посмотрю. Участковый остановился. Уставился на меня. Я изо всех сил в ответ делал такое честное лицо, что глазные яблоки изнутри заболели. Отвечаю. От напряжения. Но... «Ладно, сходи. Только смотри мне!» – Ефим Петрович погрозил пальцем. «Дай мне слово, что туда-обратно. Часик полазишь по руинам, изучишь и уйдешь. Если на самом деле надо, выделим тебе потом специальное время». «Конечно, обещаю!» Участковый удовлетворенно кивнул и снова пошел вперед. «Он же не знал!» что я в момент обещания за спиной пальцы на обеих руках скрестил. Наивный тип. Зато дед Мотя выглянул из-за Андрюхи и конкретно так подмигнул мне хитрющим глазом. Ясно. На кладбище я, походу, отправлюсь не один.